азот. Азот. Как известно любому 12-летнему школьнику, доля азота в воздухе составляет 78%, менее 21% в составе воздуха это кислород и лишь 3% углекислый газ. Высокий процент содержания азота в воздухе есть результат вулканических извержений, происходивших во время формирования Земли. Огромные количества этого газа выбрасывались в атмосферу, Будучи более тяжелым, чем водород или гелий, азот оседал ближе к земной поверхности. В человеке весом 76 кг содержится 1 кг азота. Нитре, по-английски азот найтроген. Древнее название селитры или нитрата калия. Ключевой ингредиент пороха селитра также используется для консервирования мяса. В качестве консерванта в мороженом и как анестетик в зубной пасте для чувствительных зубов. На протяжении нескольких столетий богатейшим источником селитры считалась органическая мульча, перегной, которая просачивалась в земляной пол жилых помещений. В 1601 году в английском парламенте был поднят вопрос о беспринципных действиях так называемых «селитровиков». Они вламывались в дом и даже в церкви, выкапывали полы и продавали добытую таким образом землю на оружейный порох. Слово «нитроген» в переводе с греческого означает «образующий соду». Пивные банки с чувствительными к давлению прибамбасами содержат азот, а не углекислый газ. Благодаря маленьким пузырькам азота пивная пена становится более гладкой, густой и сочной. Кроме уже перечисленных, единственным значимым газом в составе воздуха является аргон — 1%. Открыл его английский физик Уильям Джон Стретт, лорд Рэлей. Он же был первым, кто догадался, почему небеса голубые. «Куда бы вы отправились за хорошим глотком озона? Не трудитесь отправляться на побережье». Столь популярный в XIX веке культ здорового морского воздуха основывался на элементарном непонимании. Бодрящий, солоноватый привкус не имеет ничего общего с озоном, газом нестабильным и весьма опасным. Озон был открыт в 1840 году немецким химиком Кристианом Шёнбайном. Исследуя своеобразный запах, возникавший рядом с работающим электрооборудованием, ученый обнаружил неизвестный доселе газ — О-3, и назвал его в честь греческого Озейн, пахнуть. Озон или тяжелый воздух, снискал большое расположение ученых-медиков, которые до сих пор не могут освободиться от тисков миазматической теории болезней. Суть этой теории заключается в том, что ухудшение состояния здоровья человека якобы возникает от дурных запахов. Озон же, как считалось, именно то, что нужно, чтобы очистить легкие от вредного зловония. А морское побережье как раз то место, где можно его получить в достатке. Вокруг озонового лечения и озоновых гостиниц со временем выросла целая индустрия. В Австралии до сих пор можно встретить гостиницы с подобным названием. Вплоть до 1939 года морской курорт Блэкпул похвалялся самым здоровым озоном в Британии. Сегодня-то мы знаем, что на морском побережье не пахнет озоном. Там пахнет гнилыми водорослями. Нет никаких доказательств того, полезен для здоровья такой запах или, наоборот, вреден. Ведь основной компонент в его составе серо. Возможно, он всего лишь вызывает в мозгу человека положительные ассоциации, пробуждая воспоминания о счастливых деньках детских каникул».